Проверь себя. Тильда это ирландское продолжительное исследование старения. Продолжительное означает, что обследования проводились повторно, и те же показатели записывались через определённый промежуток времени, чтобы отследить тенденции и колебания. За 12 лет прошло через исследование Тильда 9.000 человек. Их тщательно обследовали и опрашивали каждые 2 года. Кандидатуры участников исследования отбирались случайным образом, но в определённом порядке во время запуска проекта, чтобы получилась репрезентативная выборка жителей Ирландии в возрасте 50 лет и старше. Таким образом, мы можем обобщить результаты на всю популяцию и следовательно, построить нормативные графики на основе полученных данных. Теперь у вас есть возможность опробовать некоторые тесты для оценки старения, используемые в Тильде на себе, а потом сравнить получившиеся результаты с результатами ваших ровесников. Несмотря на то, что графики показывают результаты людей 50 лет и старше, более молодые слушатели также могут пройти эти тесты. Их результаты в ответах должны быть ближе к длинной пунктирной линии. Если посчастливится, можно посмотреть на результаты в сравнении с результатами пожилых людей. Если ваше качество жизни ниже среднего, то есть близко к короткой пунктирной линии, вам следует рассмотреть те факторы, которые мы обсуждали в главах о дружбе, смехе, замедлении, питании, сексуальности и купании в холодной воде для улучшения своих показателей. Тесты, которые я выбрала, оценивают качество жизни, восприятие старения, уровень тревоги, депрессии, беспокойства, одиночества, цели и того, как долго вы можете стоять на одной ноге. Все это – индикаторы биологического старения. Качество жизни. Программа КЭСП-12. Как бы вы оценили качество своей жизни? Тест, представленный в PDF-приложении, определяет, Сколько важных факторов, наполняющих нас силами, присутствует в нашей жизни? Контроль, независимость, удовольствие, счастье и реализация собственного потенциала. Высокие показатели по каждому параметру говорят о более высоком уровне жизни. Ответьте себе на вопрос о каждом параметре отдельно, затем сложите баллы и получите общий. Сравните баллы по каждому параметру с результатами выборки. Хороший результат располагается у длинной пунктирной линии. Этот тест измеряет разные аспекты качества жизни. Обведите кружком свой ответ, а затем сложите числа, чтобы получить общий балл по каждому разделу. Пожалуйста, не пропускайте вопросы. Контроль, способность активно действовать. Подсчёт окончательного балла. Сложите баллы от параметров контроль, независимость, самореализация и удовольствие и получите общий балл за эту часть. Как сравнивать? Найдите свой возраст на горизонтальной оси на графиках в PDF-приложении и общий балл по каждому параметру на вертикальной оси, чтобы посмотреть, где вы находитесь на графике. Ближайшая сплошная линия это среднее значение Ближе к длинной пунктирной линии сверху 95 перцентиль, ближе к короткой пунктирной линии снизу 5 перцентиль. 90% людей находятся между зафиксированными пунктирными линиями значениями. Опросник беспокойства Пенсильванского университета PSWK A. Вы беспокоитесь? Тест в PDF-приложении к аудиокниге измеряет различные аспекты беспокойства и тревожности. Более высокий балл указывает на большие страхи или тревоги. Если ваш уровень выше среднего, то есть ближе к короткой пунктирной линии, вам следует рассмотреть механизмы снижения стресса, которые мы обсуждали в главе 6. В этом тесте более низкий балл обозначает, что у вас меньше страха и беспокойства. Вы будете ближе к длинной пунктирной линии. Как считать? Обведите кружком свой ответ.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 Чем моложе вы себя чувствуете, тем медленнее стареете. Далее приведён ряд тестов, в котором вы узнаете о своём восприятии процесса старения. Чем ближе ваш результат к короткой пунктирной линии, тем лучше восприятие. Тесты оценивают изменения в восприятии преимуществ этого процесса, контроля этих преимуществ с вашей стороны. Что вы понимаете под негативными сторонами старения? Считаете ли вы, что можете их контролировать и меняются ли эти негативные стороны вашего восприятия со временем? Как вы относитесь к старению? Тест в PDF-приложении измерит различные аспекты восприятия. Чем выше балл, тем больше вы принимаете этот процесс. Обведите кружком свой ответ, а затем сложите числа, чтобы получить общий балл по каждому разделу. Пожалуйста, не пропускайте вопросы.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 90% людей находятся между зафиксированными пунктирными линиями значениями. Под шкала цель в жизни. Шкалы психологического благополучия Риф. Чтобы старение не было в тягость, необходима цель в жизни. Цель отличительная черта большинства людей, которые прожили или проживают долгую жизнь. Учёные сошлись на том, что мы можем создавать цели каждый день. Речь может идти о глобальной задаче, например, трудоустройстве, или о небольшом, но значимом деле, например, уборке в квартире, помощи соседям и друзьям, волонтёрской деятельности, работе в саду и прочих хобби, включая нечто творческое. Многие чувствуют отдачу и видят свою цель в таком деле, как уход за внуками. Ваш результат должен быть близок к длинной пунктирной линии. Как только суммируете общий балл, Поставьте точку на графике, найдя свой возраст на одной из шкал. Это один из тестов на психологическое благополучие. Он поможет измерить вашу жизненную цель. Тест вы можете найти в PDF в приложении к аудиокниге. Обведите кружком свой ответ, а затем сложите числа, чтобы получить общий балл по каждому разделу. Пожалуйста, не пропускайте вопросы. Как сравнивать? Найдите свой возраст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 между зафиксированными пунктирными линиями значениями Шкала одиночества UCLA Тест, представленный в PDF-приложении, измерит ваше одиночество. Чем выше балл, тем более остро вы испытываете одиночество. Вопросы будут касаться того, как вы чувствуете себя относительно различных аспектов в своей жизни. В каждом пункте отметьте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 Индикатор более юного биологического возраста. Убедитесь в том, что стойку вы выполняете на стабильной поверхности. Стойка на одной ноге с открытыми глазами. Встаньте на одну ногу, а вторую оторвите от земли на несколько сантиметров. Стойте сколько сможете, с расчётом простоять 30 секунд. Вы можете свободно двигать руками, но следите за тем, чтобы вторая нога не была закинута на первую или прислонена к ней. Для тестирования можно стоять на любой ноге. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами. Эту часть теста выполняйте тогда, когда сможете простоять на одной ноге с открытыми глазами от 5 секунд и дольше. Закройте глаза, перенесите вес на одну ногу и оторвите вторую на несколько сантиметров от земли. Стойте так, сколько сможете, с расчётом простоять 30 секунд. Для тестирования можно стоять на любой ноге. Не обязательно выполнять стойку на той же ноге, что и в упражнении с открытыми глазами. Когда будете выполнять стойку на одной ноге с закрытыми глазами, фиксируйте своё время в секундах. Как сравнивать? На графиках в PDF-приложении найдите свой возраст по горизонтальной оси, а общий балл в секундах по вертикальной. Чёрная линия среднее значение